Глава восьмая. Утро никак не наступало. Как ни старался Николас прогнать ночь, она всё ещё хозяйничала за окном. Сидя за маленьким столом спиной к своей спальне, он перечитывал абзац об устройстве камеры обскуры. Огонёк свечи задрожал, подул ветер. Они говорят с нами, и я их слышу. Сплыла в голове фраза мастера. Теперь и Николас оказалось, что он слышит призраков. Иначе кто ещё мог шептать позади него, таясь в тени маленькой комнаты. Он чувствовал спиной, как она, девушка с зияющей раной на лице, крадётся к нему, тянет ледяные и высохшие руки к его шее. Хуже всего то, что даже если он обернётся, её образ не растворится в пространстве. Её смерть грозом тащит его душу примяком в ад, каждый раз напоминая о роковой ошибке. Ко всему прочему, головная боль, изгнанная опиумным дымом, возвращалась из пустоты. Спина взмокла и тут же пошла мурашками. Теперь, когда девушка подошла ближе, стало слышно, что она издаёт звуки, подобные низкой вибрации. "Прочь", впервые сказал Николас. До сих пор он не пытался прогнать её, считая, что её преследование — вынужденное наказание. Теперь же, когда она опутывает его мысли и заставляет вновь взяться за фарфоровую трубку и втянуть в себя ещё немного целебной отравы, ей пора уходить. «Прочь», — повторил он тише. Голос ослаб, обжигающие своим холодом руки легли на его плечи. Следом голову пронзили сотни острых игол, во рту возник металлический привкус. На этот раз он проиграл. Пламя свечи разожгло у пёмный камешек, горячий дым устремился сквозь отверстие и проник внутрь писателя. Тут же тески ослабли, а призрак вернулся в свой угол. Но вместе с облегчением в мыслях пришла и вязкость. Они затупились и больше не могли усвоить ни одного слова из книжки. Так что следовало отложить её до утра. Благо теперь оно подступало быстрее. С первыми лучами Никола вышел из дома. Свежий утренний воздух прогнал гниль из головы. Никола с облегчённым вздохнул и размял плечи. Тело медленно приходило в норму, хотя металлический привкус ночного кошмара ещё хранился на языке. Благодаря Петру Алексеевичу он узнал адрес, по которому проживал начальник почтовой службы. Подняв ворот пиджака, утро выдалось прохладным. Никола зашагал вдоль дома. В тот же миг Тень с противоположной стороны дороги пришла в движение. Сомнений никаких: либо Кузьма, либо его остроносый друг. Видимо, тревожится о том, чтобы писатель не на роком, не заглянув в полицейский участок. В итоге прогулка до дома Георгия Александровича вышла увлекательной, даже азартной. Никола старался идти непредсказуемо: то ускоряя шаг, то наоборот, замедляясь до улиточной скорости. Иногда он резко сворачивал или замирал, чтобы сбить преследователя с толку. И порой у него это получалось. Но, несмотря на уловки и хитрости, тот неожиданно возникал за спиной, когда казалось, что преследование окончено. Бог с тобой, подумал Николас и зашагал привычным шагом. Тень подхватила ритм и последовала за ним, сохраняя расстояние. В итоге, когда показался дом с нужным адресом, Николас сделал вывод, что следит за ним совершенно другой человек, потому что сомневался, что у Ермалая и Кузьмы хватит терпения на такие игры. Вход в квартиру Георгия Александровича располагался внутри дома со сплошным фасадом со всех сторон. Во двор-колодец вели ворота с резными железными цветами, обвившими такие же железные прутья. Во дворе царила утренняя тишина. Жильцы многоквартирного доходного дома только-только просыпались и приступали к привычным делам. Двор пустовал, и из-за вечной тени выглядел мрачно. Отсутствие ветра в замкнутом со всех сторон пространстве сделало воздух настолько плотным, что казалось, его можно потрогать. Николас пробежал арку, где каждый его шаг звонко разлетался эхом, свернул за угол и притих. Спустя полминуты послышались ещё одни шаги, не такие звонкие, но всё ещё отражающиеся эхом от каменных стен. Преследователь вбежал за ворота в арку и остановился. Было ясно, что он потерял след. писатель мог вбежать в любую из парадных, а точного адреса преследователь не знал. Так что, едва переставляя ноги, он двинулся в центр двора. Как только звук шагов стал ближе, Николас выскочил из-за угла с криком: "Стоять!" Мужчина испуганно подпрыгнул, после чего бросился к писателю. "Прошу простить меня". Он окружил его руки своими шершавыми и холодными ладонями. "Не со зла я следовал за вами, в помощи нуждаюсь. В помощи Никола осторожно вытащил одну ладонь. И именно так. Мужчина затряс его руку. Михаил Юрьевич меня зовут. Может, помните, вчера в гостях у мастера? Тут же в памяти вернулась картина прошлого дня. Чудной мужчина, принятый за сумасшедшего, молящий о прощении мастера. Правда, в тот момент Николас его не запомнил. Теперь же разглядывал с интересом. Невысокий, с щуплыми плечами и круглым животом, Неряшливо открытой рубахой и жилеткой. Лицо старое, измученное бессонницей и тревогой. Редкая рыжая с проседью борода и такие же волосы с залысинами на лбу и затылке. Обычно такую компанию Николас легко окатыскать в первом попавшемся кабаке. Как забыть ваше представление? Думаю, вы частый гость в той квартире. Признаюсь, вы создали удивительную атмосферу перед нашим приёмом, особенно проникся тревога и мой редактор Пётр Алексеевич. Глаза мужчины округлились. «Что вы? Вы думаете, мы заодно?» «Именно так. За рубль, что вы пропиваете в тот же вечер, вы разыгрываете сцену, вселяя страх в сердца посетителей. Так вы не верите в то, что я видел призрака?» «Ни на секунду». «Но как же так? Я узнал вас. Я читал вашу книгу. Ведь вы сами когда-то в юном возрасте повстречали призрака». В форму призрака я тогда обратил музу или вдохновение, посетившее меня в библиотеке. Считайте это писательским допущением. Слова обидели запыхавшегося человека. В глазах читалось разочарование. Он не мог поверить, что весь его замысел не имел никакого смысла. Писатель ему не верит. Но зачем вы погнались за мной? Хотели обменять чудесную мистическую историю на пару звонких монет, либо поведать о том, что мастер-шарлатан? Тише. Михаил Юрьевич на последнем слове вздрогну. Не говорите так. Они услышат и донесут ему. Кто? Они? Духи. Николас усмехнулся. Возможно, мужчина в прошлом играл неплохие роли в театре, так долго держать одну роль. Не смейтесь. Мастер велит им преследовать нас, и если поступим против его воли, то они нас убьют. Убьют? Николас наморщил лоб. Следовало откупиться от взбаламышного чудака и вернуться к задумке. Я дам вам рубль. Никола вспошарил по карманам, но вспомнил, что они давно пусты. Хорошо, дам вам позже. Приходите вечером в мой кабинет. Мне не нужны ваши деньги. Мне нужна защита, иначе они убьют меня. Из внутреннего кармана пиджака Никола достал квадратный пожелтевший кусочек бумаги и протянул его Михаилу Юрьевичу. Вечером в кабинете. И поверьте, духи не могут вас убить, в отличие от живых людей. Он развернулся на пятках и пошёл в сторону ближайшей парадной. Михаил Юрьевич проводил его взглядом, затем посмотрел на бумажку, сжалы её в кулак, взмахнул им и произнёс: Эх.